И вот еще раз мелькнул он в промежутке двух ветвистых ив, поворотил в сторону и скрылся за у т ё с и с т ы м берегом оврага, который в этом месте, загибаясь влево, принимал совсем другое направление. В ту самую минуту, как надежда, потеряв из виду жениха своего, обернулась, чтоб взойти в хижину, раздался шорох позади лип, которые окружали ее с трех сторон». и сквозь частые ветви мелькнуло лицо, обросшее густою бородою. «Это ты, Тороп?» — сказала девушка. «Нет-нет, это не он», — продолжала она, смотря с беспокойством на лысую голову старика, который, выглядывая из-за деревьев, рассматривал ее с какую-то странную улыбкою. «Доброго здоровья, красная девица!» — сказал старик, выходя наружу, и продолжая смотреть на Надежду с таким наглым видом, что щеки ее вспыхнули от стыда и замешательства. «Что тебе надобно, дедушка?» спросила она робким голосом. «Погоди, внучка, скажу, так узнаешь. Ты верно пришел к батюшке? Да его нет дома. Что мне в твоем батюшке? У меня есть дельца до тебя, моя красоточка». а д а меня? Да кто ты такой? Я тебя не знаю». «Кабы знала, так давно бы уже не жила в этом захолустье. н о правду же мне сказали, хороша ты собою, и лицом и станом всем взяла». «Да постой, постой!» — продолжал старик, схватив за руку надежду, которая хотела уйти в хижину. «Куда ты, лебедь белая? Дай перемолвить с тобой словечко». «Пусти меня!» — кричала девушка. «Пусти! Я не хочу говорить с тобой». «И полна моя к а с а т о ч к а Что так разгневалась? Скажи-ка мне, ты знаешь княжеского отрока Всеслава? Он жених мой, а ты его знаешь? Как же мы с ним большие приятели! Ну, жаль мне его! Э, да детина молодой! Погорюет д е н ё к погорюет другой, а там глядишь на третий, как с гуся вода!» «Что ты говоришь?» — вскричала с ужасом надежда. а то, моя пеночка голосистая, что не все суженые женятся на своих невестах. Послушай-ка, красная девица, я принес тебе радостную весточку. Слух о твоей красоте достиг до ушей нашего великого князя, и он приказал представить тебя пред ясные его очи. Милосердный Боже, что, моя красавица, не верится? Да небось я отвезу тебя сейчас на л ы б и т ь «В село Предиславино?» «В село Предиславино!» — вскричала Надежда, стараясь вырваться из рук старика. «Нет-нет, я лучше соглашусь умереть!» «Что ты, что ты, дурочка! Теперь-то тебе и пожить, да п о л н а рваться-то! Эда какая обрыкливая! Эй, молодцы!» Человек десять воинов выскочили из-за деревьев. «Ну-ка, ребята!» — продолжал старик — «Не идет сама, так понесите ее. Да б е р е ж е н ь к а Тише, тише, не зашибите! Вот так!» Два воина, несмотря на сопротивление надежды, подняли ее на руки и понесли в лес. «Всеслав, всеслав!» кричала надежда. «Всеслав!» повторял отголосок и умолкал. «Да полно кричать-то, лебедка!» — сказал один из воинов. «Осипнешь!» «Не тронь ее!» — прервал старик, идя позади с остальными воинами. «Пускай себе тешится!» «Батюшка, батюшка, где ты?» «Вот так, мой свет! Громче, громче! Кричи сколько душе угодно! Как надсядешься, так сама перестанешь!» «Всеслав, Всеслав, спаси меня!» — продолжала кричать Надежда. Но Всеслав был далеко. Не встретив нигде Алексея, Он продолжал искать его по лесу и доходил до самого берега Почайны. Около часу прошло в бесполезных поисках, и Всеслав, уверясь наконец, что он с ним разошелся, решился воротиться в хижину. Когда он вышел на поляну, на которой возвышалась свежая могила угодников божьих Феодора и Иоанна, ему послышался близкий шум. Казалось, довольно многолюдная толпа людей шла по лесу. Всеслав остановился. С каждую минуту шорох становился слышнее, и даже несколько отрывистых речей долетели до его слуха.